Глава 6. Блеск и нищета шпиона. Блошиные рынки всюду одинаковы и в Тиходонске, и в Москве, и в Праге. Ряды, где продают живность: рыбок, комячков, кошек, собак. Поблизости торгуют и возможными поделками: неважными картинами, деревянными шкатулками, гипсовыми оленями, совами, копилками в виде довольной и богатой свиньи. Обязательно есть и местечка, где продают подержанные вещи. «Это что, настоящее?» Спрашивает сухопарый пожилой белоголовый немец, осторожно трогая портфель, лежащий на потертых досках. «Явно не привыкших к дорогим товарам». «Конечно». «Настоящая крокодиловая кожа», смиренно отвечает стоящий за прилавком Геннадий Поленов. «Посмотрите с изнанки, там это хорошо видно». «Всего восемь тысяч крон». Чуть более полная пожилая спутница с фиолетовыми волосами следует моему совету. Затем... подкатывает к глаза и что-то шепчет мужу в большое, заросшее седыми волосами ухо. "Дас, и фантастиш", доносится до обострённого слуха бывшего белого сахиба. "Поняла, что очень дёшево. Может, надбавить? Ладно, чёрт с ними, пусть пользуется". Белоголовый достаёт деньги, а зажигалка Манблан, вот фирменный знак. "Не курите? Очень похвально. Тогда перчатки, натуральная лайка. О, Ferrari" оживляется немец. На строгом лице появляется отблеск улыбки. Я тоже многозначительно улыбаюсь и киваю, дескать, мы-то друг друга хорошо понимаем. И Lamborghini вряд ли владельцы Ferrari ходят по блошиным рынкам. Справедливости ради надо сказать, что это в полной мере относится к владельцам Lamborghini. И тем не менее, купля-продажа престижных апельсиновых перчаток состоялась. Довольная немецкая пара уходит, зато тут же появляется компания соотечественников. Молодой, довольно упитанный парень со свиными глазками и в турецкой майке «Адидас» интеллигентно интересуется зажигалкой. «Чё, правда фирма или гонишь?» «Зуб даю. Вот, посмотри. Я показываю белую шестиконечную звездочку. Знаешь, что это?» «Это вершина от того самого Монблана». Успеха и материального благополучия, которого достиг обладатель столь престижной вещи. Земляк заинтересованно сопит. Но боязнь китка его не покидает. Какого еще Момблана? Гора такая есть. И всего за пять тысяч крон. А вот часы. Лонжин. Швейцарские. И их самые крутые бизнесмены носят. За пятнадцать тысяч, Адам. Синеглазый почесывает живот и с превосходством улыбается. «Китайскую штамповку ты, лохам, впаривай! Очеркалку эту со звездочки я возьму. Три тысячи, не больше. Это тоже подделка, но сделано клево. Буду лохам лапшу вешать». «Ты и есть первостатейный лох», — вертится у меня на языке. «Но я сдерживаюсь, почтительно принимаю купюры и вежливо говорю. Покажите ее в любом магазине. Вам подтвердят подлинность». Соотечественники довольно гагача движутся дальше. Слева шумно торгуют якобы золотыми украшениями теплеские цыгане. Справа продает солнечные очки какой-то араб. Дальше разложил бусы и куклы, ямайский негр. Вот они зигзаги судьбы. Гурман и сноб Дмитрий Полянский в окружении маргиналов распродает собственные вещи. Какой позор! Видели бы меня сейчас Галочка или Лера. Хотя с другой стороны, ничего зазорного тут нет. Недаром говорят: не зарекайся от сумы и от тюрьмы. Я стучу по дереву. Судьба сделала коварный зигзаг пару часов назад, когда выяснилось, что спектакль не закончился, потому что неожиданно к пьесе добавили ещё несколько действий. Надо было раздвигать занавес и вновь, изображая радостную улыбку, выходить на авансцену. Тщательно обшарив карманы своего костюма, я, наконец, обнаружил две смятые бумажки. Чеки с бензоколонки, найденные в опустевшем логове анаконды, выставленном на продажу за 670 тысяч евро. Тщательно разгладив, всматриваю в слабо пропечатанные кассовым аппаратом синие цифры. 16 июня в 15.50 некто купил 60 литров бензина, заплатив при этом 1980 крон. Выходит по 33 кроны за литр. Такова цена А-95. 18 июня в 16.30 очередная заправка. 60 литров. Еще 1980 крон. Для маленькой экономной Чехии это чудовищный расход бензина и непомерные траты. Здесь средний автовладелец пользуется 92-м бензином или дистопливом и сжигает на своей «Шкоде Фабии» или «Ниссане Микро» 60 л в месяц. А вот BMW X5, на котором ездит Лазарев, жрёт 12-15 л А95 на сотню. Значит, за 2 дня он намотал около 1000 км. Причём как раз в те дни, когда анаконда почувствовала опасность и обустраивала себе новое логово. Что ж, пожалуй, всё сходится. Я спустился на рецепцию, попросил у симпатичной молодой брюнетки с короткой стрижкой карту Чехии и счёт. Карту получил немедленно, а со счетом вышла заминка. Прокатав несколько раз мой красивый золотой мастер-карт, брюнетка подняла на меня встревоженный взгляд голубых глаз. «Извините, пан Поленов, но ваш счет заблокирован». «Вот тебе на, какой негодяй этот будницкий!» А я только-только вжился в роль и научился красиво и значительно подавать золотую карточку, как и подобает богатому белому сахибу. «Впрочем, чего ожидать от прожженного банкира?» Если бы он не закрывал немедленно счета у вольных работников, то в лучшем случае служил бы в концерне «Бета-групп» швейцарам. «Терпеть не могу эти карточки. Вечно с ними какая-то путаница». Небрежно улыбаясь, достаю из внутреннего кармана несколько купюр, жалея, что не перетягал из банкомата хотя бы половину суммы. «Лучше расплатиться наличными». Тревога в голубых глазах исчезает. Вполне понятно. Никто не любит неприятностей и осложнений. Оплата отеля съела практически всю наличность. Когда я в очередной раз проходил мимо огромного зеркала в холле, то увидел там обыкновенного бомжа без денег, без работы, без... Нет. Все остальное было на месте. Руки лежат на руле. Уже без замечательных лайковых перчаток и без лонжина. Да и руль другой, не Мерседеса Е200, который хоть и немного устарел, но принадлежал к престижнейшему автомобильному семейству, а всего-навсего Шкоды Фабии, которая, правда, в прокате стоит всего 40 евро за сутки. Поменяв машину, я заехал на первую встретившуюся заправку и показал старые чеки. "Сын, заправился, а после этого засучал движок, хочу в суд подавать". Пожилой технарь надел очки, вгляделся и пожал плечами. «Мы здесь ни при чем. Видите? Вот пробит номер заправки 26. Смотрим, где она находится». Морщинистый палец уверенно побежал по карте шоссейных дорог и уткнулся в маленький кружок у австрийской границы. «Вот, пожалуйста, в Зноймо. Далековато ваш сынок ездил». Я изучил карту. Действительно, от Карловых Вар до Зноймо 275 километров. Две поездки в оба конца как раз набегает тысяча, даже немного больше». Скорее всего, именно туда и переползла анаконда. И вот, я вновь иду по едва различимому следу. Точнее, еду. Экономичная «Шкода Фабия» бежит довольно резво. Если не колотить понты, то вполне можно пользоваться и этой неказистой малышкой. Вокруг спокойствие, красота и порядок. Но я знаю, что и здешнее спокойствие может быть обманчивым. Представляю, в каком напряжении пребывает наша нелегальная сеть. По обе стороны шоссе лежат ровные, аккуратно расчесанные поля. Солнце уже перевалило зенит и сейчас заглядывает в окошко, подогревая мне правое плечо. Впереди чертит ровную белую линию в голубом небе крохотный серебряный самолетик. Похоже, военный. Каждый пост радарного контроля ПВО посылает ему кодированный радиозапрос «Ты кто?». А установленный на борту особо секретный блок автоматически посылает кодированный ответ «Я свой». И полет продолжается. «Я свой». Но если ответ окажется неправильным, прозвучит сигнал тревоги, и в небо взлетят перехватчики или ракета «Земля-воздух». Вот что такое блок кодированного радиоопознавания, который на обыденном языке называется «свой-чужой». Это стратегическая военная тайна каждой страны, ибо если противник узнает секрет кодировки, то его самолеты и ракеты смогут беспрепятственно летать в чужом небе, фотографировать, разбрасывать листовки, сбрасывать бомбы и развеивать бациллы чумы. Солнце склонилось к закату, когда в старинный чешский городок Зноема, расположенный на берегу реки Дыя, с северо-западного направления въехал недорогой, но качественный автомобиль скромного темно-серого цвета. За рулем сидел представительный мужчина, явно не похожий ни на новых русских, ни на новых чехов, ни на каких-либо других ничтожных скоробогатчиков. У него не было дорогих часов, перстней, золотой цепи на сильной шее, даже багажа никакого не было. Печать бедности и страданий не могла скрыть благородного происхождения мужчины, а изрядно помятый костюм от Бриони свидетельствовал о том, что его владелец знавал и лучшие времена. «Все-таки зря я не стал писателем. Очень неплохое начало для авантюрного романа. Правда, оно напоминало завязку золотого теленка, но кто из литераторов не повторяется?» Сейчас даже считается не зазорным дословно скатывать друг у друга или бесконечно копировать чужие сюжеты, называя это ремейками и выдавая за творческие достижения. Знойма оказался похож на любой европейский город. Мощёная булыжником центральная площадь с ратушей, собором и ресторанчиком, вымотые тротуары, свежий запах скошенной травы, старинный замок на горе, магазины с тем же ассортиментом, что в столице, доброжелательные люди. По привычке я хотел искать приличный отель, но вспомнил, что в моём нынешнем положении шиковать не приходится, и переключился на частные пансионаты. На стене аккуратно выбеленного двухэтажного дома нахожу объявление на немецком языке: "Есть свободные номера, добро пожаловать". Захожу в уютный вестибюль, знакомлюсь с хозяевами пожилыми, симпатичными супругами Якубом и Терезой. Представляюсь писателем из России, спрашиваю о цене. 500 крон в сутки, с полупансионом 1000. Вполне демократично, даже более чем. Сразу видно, что хозяева порядочные люди, лишённые духостижательства и наживы. По своей инициативе даю задаток, чем сразу располагаю хозяев к себе. О, Лев Толстой, Война и мир, по-русски пророкотал Якуб, крупный мужик в джинсовом и зрядно потёртом, но чистом комбинезоне. как потом выяснилось на этом его знание языка и закончилось а тереза невысокая ладненькая старушка медленно но без ошибок добавила добро пожаловать на втором этаже есть комната как раз для вас но я не толстой скромно предупреждает честный поленов и вряд ли напишу гениальный роман У меня заказ на статью Знойма, непризнанная жемчужина Чехии, для одного туристического журнала. Вот она, надеюсь, будет гениальной. Я говорил по-чешски, хозяева улыбались и кивали, но, по-моему, юмора не поняли и решили, что я действительно гениально прославлю их городок. Значит, у нас будет больше туристов, это хорошо, кивает Якуб. Наш лабиринт это же чудо света, обязательно напишите про него. Я могу с вами туда спуститься. Спасибо, обязательно. Они проводили меня в просторный двухкомнатный номер с большой квадратной ванной. В меньшей комнате, кроме двухспальной кровати, стояли старый письменный стол и массивное деревянное кресло. В большей мягкая мебель под светлыми чехлами, журнальный столик и телевизор. Это действительно было то, что мне нужно.